И мне тоже этого с трубочкой и пузырями, оживившись, попросил Тимка. Квадраты яйцеголовые пили пиво. Младший из боссов уточнил заказ. Но ну, рассказывай, Тимофей, велел старший, когда заказ принесли. Я все понял, ухмыляясь, сказал Тимка. Вам всем надоело толкать наркоту и прочее такое и потому вы решили перевоспитаться и заняться добрыми делами. Это правильно, потому что, как объяснил мне один иеговист, просветление может настигнуть любого и в любой момент. Сейчас я вам расскажу, как это у них устроено, и вы, конечно, тоже так сможете. Оба босса, не перебивая, Выслушали Тимкин рассказ про говорящие игрушки и прочую помощь униженным и оскорбленным. Квадраты яйцеголовы ерзали на стульях, ничего не понимая. Отчаянная наглость сатирика вызывала у них раздражение, смешанное с восхищенным удивлением. — Новое поколение, — сказал один босс другому, когда Тимка закончил. Плоды демократического воспитания, подтвердил другой. Свобода, будь она неладна. Ничего. Судя по всему происходящему в последнее время, недолго осталось. Скоро опять гайки закрутят, обнадежил первый и обратился к Тимке. Где центр? Кто и как всем этим управляет? Одна моя знакомая девочка думает, что они инопланетяне и на Земле на практике, — сказал Тимка, — и тогда центр может быть на другой планете или в параллельном мире. Там же им и зачеты ставят. — А откуда вы вообще про них узнали-то? — Мнение твоей девочки меня не интересует, — терпеливо сказал старший. — А что касается того, откуда мы узнали, так ты что, только себя... «Умным и наблюдательным считаешь?» «Поверь мне, другие тоже умеют смотреть, думать и анализировать. Но теперь скажи, умный и наблюдательный, что думаешь про них ты сам?» «Я думаю, что они сами по себе, ну, как Чип и Дейл, белки из мультфильма», — твердо сказал Тимка. «Скажи, Гоша». Сдержанно засмеялся младший из боссов, обращаясь к Квадрату. «Те люди, которые тебе в тот раз за сатирика морду начистили, они что, правда, на белок были похожи?» Квадрат перестал есть и угрожающе заворчал. «Двигаются они прикольно, быстрее всяких, которых в кино показывают». «Даже глазом заметить трудно», — сказал яйцеголовый. «Сатирик, тебе еще этот фокус не объяснили?» Тимка отрицательно помотал головой. «Вот видишь, получается не похоже», — почти ласково сказал старший, аккуратно промокнул губы сложенной салфеткой и доброжелательно добавил. Но, впрочем, это уже значения не имеет. В любом случае, спасибо тебе, Тимофей. Ты нас здорово выручил. Телефон можешь оставить себе на память.